Глава одиннадцатая «Жаль, что мы не успели узнать друг друга получше, господин адмирал», беззаботно улыбаясь, ответила мне Холли Макград. «Увидимся в следующей жизни». «Я, в отличие от тебя, не планирую так рано расставаться», покачал я головой, вторым глазом следя за развитием ситуации в квадрате, где эсминец Чонси и фрегат Ворк всеми силами пытались задержать сразу четыре вражеские галеры, заходящие мне и ко вторангу Жили в тыл. Уоррк ещё со средней дистанции начал поливать огнём корабли османов, стараясь уничтожить их защитные поля. Артиллерия на американском фрегате позволяла это сделать, но времени у Уоррка для этого было крайне мало. Тем более, что юрки и галеры, две из которых атаковали Уоррк, а две набросились на Ченси, отличались завидной маневренностью и способностью быстро переходить на форсаж и обратно на крейсерскую скорость. Кстати, именно это мне очень нравилось в данном классе кораблей. Османы, стоило отдать им должное, сохранили и продолжали развивать именно галерный флот, главная сила которого заключалась в таранном ударе. Лёгкие галеры, которые постепенно заменили собой исминцы во флоте султана Селима, отлично выполняли эту функцию. Если бы и ни одно, «но», эти самые галеры легко уничтожались ещё на подходе к основным линиям построения кораблей противника. Именно поэтому данный класс кораблей До сих пор не смог показать себя во всей красе в современных космических баталиях. Однако с другой стороны, если этим самым галерам, благодаря упомянутой маневренности и скорости, всё же удавалось достичь вражеских боевых, тут они могли вдоволь разгуляться, начав второнить один за другим, выпялывая своими острыми сверхбронированными носами. Я уже не первый раз подумывал, как можно использовать данную тактику применительно к большим дродноутам. Вигесия на такую громадину, как, например, Афина или Абдулкадир, установить таранные носы, сколько же они могут натворить бед для врага в ближнем бою. Так уж вышло, что я стал профессионалом в этом деле, то с помощью трофейной галеры, то при помощи своего флагмана Одинокий, пытаясь без шабаш натаранить корабли янки. Всё бы ничего, но, к примеру, не приспособленный для этого крейсер Одинокий в результате удара по авианосцу, где в это время находился мой новый союзник, А тогда главный и непримиримый враг адмирал Итндрейк сам пострадал не меньшим образом. А вот если бы на Одиноком был установлен вот такой же, как сейчас на галерах, бронированный нос, только большего размера и крепости, то повреждение ему и любимой крейсер при столкновении получил бы гораздо меньше. Ладно, я что-то отвлёкся, размышляя о планах на ближайшее светлое будущее. А пока пора возвращаться к реальности. Итак, на чём мы остановились? Да на том, как рорк начал бешено полить по фронтальному полю одну из галер противника, постепенно разрушая его. В это время вторая галера, ненадолго оставленная канонирами рорка в покое, стала забирать по дуге, постепенно обходя фрегат с фланга. Первая же галера, по которой долбили орудия рорка, сначала попыталась ему ответить, но её командир вскоре понял, что в данном артиллерийском противостоянии его корабль долго не продержится. поэтому «Галера» завертелась и заметалась по ближнему космосу, пытаясь увернуться от ударов артиллерии американского фрегата. Отчасти это у «Османов» получилось, меняя свое положение, «Галера» поочередно подставляла под орудия фрегата то свой правый, то левый борта, а после снова поворачивалась к нему носом. Такие нехитрые манипуляции позволяли «Галере» хотя бы частично восстанавливать мощности своих энергополей и, что самое главное, выигрывать время. Именно время было ценнейшим ресурсом в этом бою. Рорк безусловно бы и разделался с галерой противника, находись она в секторе одна. Но, к сожалению, для американцев галер было две. Вторая лёгкая галера, воспользовавшись моментом, когда батареи Рорка вели сосредоточенный огонь по другому кораблю, без каких-либо сложностей сделала большой крюк и сейчас выходила на линию атаки, угрожая Рорку с правого борта тем самым страшным ударом, о которых я говорил. У капитана американского фрегата почти был опразновал победу над первой галерой, защитные поля которой практически были обнулены. Ещё несколько удачных попаданий, и на османском корабле можно было ставить крест, ибо его броня была однослойной и, конечно же, не могла долго держать плазмооружие фрегата. Но, к сожалению, американцы не успели разделаться со своим противником, так как увидели, что на них на полной скорости сбоку летит вторая галера с намерением расколоть фрегат на части. Командир Рорка вынужден был оставить в покое недобитую первую галеру и начать быстрый разворот в сторону по-настоящему опасного врага. Фрегат в последнюю секунду успел так и развернуться к галере носом, что существенно снизило последствия от таранного удара. Тем не менее, капитан турецкой галеры не стал менять своих планов и отворачивать в сторону, решив, что силы удара будет достаточно, чтобы нейтрализовать Рорк. Экипаж корабля, который шёл на таран, уже находился в креслах ланджеронах, которые должны были уберечь космоморяков в результате столкновения. В отличие от османов, американцы не успели занять такие же кресла на фрегате, и в результате в большинстве своём погибли или получили серьёзнейшие травмы после того, как удар произошёл. Благодаря своему последнему манёвру, рорк не был разрушен и разорван на куски, как на то надеялись криптоторки, но вот защищать теперь американский фрегат и вести прицельный огонь по врагу Действительно было некому. Из более чем ста членов экипажа фрегата на ногах и способных сражаться осталось не более 30 человек. Конечно же, такая горстка людей не могла полноценно управлять кораблем. Большая часть орудий Рорка замолчала навсегда, по врагу продолжали работать всего две батареи. Носовая часть фрегата оказалась полностью разрушена, фронтальная и бортовые поля исчезли. Этим фактом воспользовались османские канониры, которые открыли ураганный огонь по полуразрушенному фрегату. Галерея, которая совершила удачный таран, сама пострадала. В частности, её бронированный нос был свёрнут на бок до такой степени, что не позволил капитану Галереи отойти на расстояние и совершить повторный таран. Однако это получилось сделать первой Галереей, которая не теряя времени, уже со своего направления приблизилась к Крорку вплотную и с разгона врезалась тому в корму, окончательно добивая корабль и всех тех кто находился сейчас на его борту. Фрегат затрясло от детонировавших боков горючего, и рорк сейчас в огромном шаре взрыва. Первая галера, кстати, тоже пострадала, не успев вовремя отойти на безопасное расстояние. Погибший рорк успел облизать энергии взрыва всю обшивку галеры, которая только что в него врезалась. Трансляторы защитных полей османского корабля были смещены либо оплавлены, оставив галеру без защитных экранов. Но тем не менее, несмотря на повреждения, турки вышли победителями из этого скоротечного боя. Американский фрегат Рок и всё находившееся на его борту космомарики погибли. Ну, если целый фрегат не сумел сдержать натиска двух галер, что уж было говорить о маленьком Чонсе, судьба которого была не завидна. Бонус эскадрильного миноносца заключался в его сверхманевренности, иногда даже более высокой, чем у галер. Однако недостаточная мощность защитных полей и лёгкая броня ясминца полностью нивелировали данный бонус в бою. А ещё на Челси не было серьёзной артиллерии, кроме единственной спарки среднего калибра. С такими характеристиками противостоять двум галерам для американцев было делом безнадёжным. Тем не менее, лейтенант-командор Холли Маград, осознавая, что силы не равны, не собиралась просто так поднимать руки вверх. Шонсек, к моему удивлению, показал себя с самой лучшей стороны. Его поля держали удар, в то время как осминец, вертясь волчком, смело пошёл на сближение с галерами. Те стали по отработанной схеме расходиться далеко в стороны друг от друга, чтобы после атаковать противника с противоположных направлений. Лейтенант Маграт не растерялась и на форсаже стала быстро приближаться к одной из галер, находившейся к Шонсе ближе всего. Османы не ожидали такой прыти от американцев. И вскоре в космосе возникла забавная картина, где малыш Чонси, абсолютно не приспособленный к торонной атаке, гоняется за пытающейся от него оторваться галерой. Что лейтенант Маград хотел этим добиться в первую минуту, не понял даже я. Однако по той настойчивости, с которой Чонси преследовал османский корабль и непрерывно хотел с ним сблизиться, я догадался, что именно задумала эта хитрая американка. Холли понимала, что не сможет победить в открытом бою, если будет действовать по стандартной схеме, по которой, кстати, только что действовал экипаж погибшего фрегата Рорк. Нет, здесь надо было вести себя максимально нестандартно, и левиафан Маграт прекрасно с этим заданием справилась. Со стороны казалось, будто маленькая, но смелая собачонка налетела на двух львов, а те, не понимая, что происходит, пытаются от неё убежать. Ну, по крайней мере, один из них, причём не желая получать ударов плазмы по своему изменцу Холли Маград сделала все, чтобы догнать галеру, и после нескольких минут погони это у нее сделать получилось. Дальше было еще веселей. Чонси не просто приблизился к османскому кораблю, он еще и в наглую к нему пристыковался, зацепив галеру магнитным тросом и подтянув себя к ней. Теперь канониры второй галеры не могли вести по американскому эсминцу огонь, опасаясь зацепить корабль своих же товарищей. В одночасье сложилась патовая, И от этого не менее комичная ситуация, когда обе противоборствующие стороны не могли ни победить, ни проиграть, а гряня никто не вёл. Холи, вооружив свою небольшую команду и пользуясь тем, что вторая галера ещё не успела подойти, попыталась дерзким штурмом овладеть османским кораблём, к которому она только что пристаковалась. Американцы с помощью портативного лазерного резака прожгли внешнюю обшивку галеры и через образовавшийся проход ломанулись внутрь корабля. Однако здесь их уже поджидали османы, которых, кстати, было почти в два раза больше. Как ни старались Дикси с зубами и когтями выгрызая каждый метр пространства галеры, силой ребят Холли захватить корабль оказалось недостаточно. У Маград не было под рукой профессиональных штурмовиков, к тому же обордаж шёлса с единственного направления, поэтому ожидать, что американцы одержат верх только лишённом эмоциональном подъёме и своём желании победить, было глупо. Из 50 диксий, которые изначально проникли на борт Галеры, после 10-минутного ожесточенного боя обратно на Чонси вернулось чуть больше 20 человек. В последний момент они успели заварить проход, чтобы сами турки на их плечах не захватили их эсминец. Однако опасения Холли были напрасны. Османы, понесшие еще большие, чем американцы, потери в только что прошедшем бою, не решились на столь быстрый штурм и сейчас зализывали раны. стало понятно, они дожидаются подхода второй галеры. После этого, добившись тотального превосходства над американцами в живой силе, криптотурки собирались вырезать экипаж лейтенанта Маград и затрофеить совершенно неповреждённые смены Чанси. "Ну что, парни, через 5 минут и начары султана будут у нас на борту", улыбнулась Холли, который в этот момент медик обрабатывал рваную рану на плече. "Вон, слышите, уже заработали лазерные горелки сразу с двух сторон". Мы готовы надрать задницы этим ублюдкам. Так точно, мэм, был ответ многочисленных защитников Асминса. Сейчас на Афине и Абдулкадири раски наблюдают за нами чуть ли не в прямом эфире, весело продолжала вечно улыбающаяся лейтенант Маград. Покажем им, как умирают настоящие дикси. Хуа! послышался громогласный боевой клич американских космомаринов. Победа или смерть. Победа или смерть. повторила Холли на какое там гневное перестав улыбаться